Глава восьмая «Поезжай через шлагбаум», — приказал Дегтярев, когда я притормозила у ворот. «Он опущен», — возразила я. «Что за бред? Мою машину везде пропускают!» — возмутился Толстяк. «Транспорт, оборудованный спецсигналом, имеет право беспрепятственного проезда». Но ну, а сейчас ты едешь на малолитражке обычной гражданки», — смиренно напомнила я. «Придется тебе выйти и побеседовать с охраной». «Они сами обязаны подойти», — зашумел Александр Михайлович. Я отпустила руль. «Мне торопиться некуда, могу хоть до завтра подождать». Дегтярев засопел и открыл дверь. Не успел он скрыться в будке, где прятался секьюрити, как я услышала знакомый голос. Да «Дошенце!» Я повернула голову на звук. Рядом с моим мини топтался Локтев. «Здорово, что встретились», — сказал он. «А почему Дегтярёв не на своей колымаге?» «Как ты здесь очутился?» — задала я свой вопрос. «Ничего не знаешь?» «Вика Федорова умерла», — пояснил Андрей. «Я выехал из Лужкина, а мне её домработница звякнула. Прикатывайте скорее, хозяйка скончалась, управляющую полицию вызвал. Если раньше прилетите, эксклюзивные снимки сделаете». «У тебя повсюду информаторы», — поморщилась я. Локтев без разрешения открыл дверь моей малолитражки и влез в салон. «Бизнес такой, без деньголюбов пропадем. Я, как новость узнал, спортивный режим включил. Да только Дегтярев раньше меня прискакал, похоже, у него реактивный двигатель в заднице. Опоздал я. Твой дружок мигом велел журналистов не пускать. Вон они, грифы, кружат». Я посмотрела в указанном направлении и увидела штук 10 автобусов с логотипами разных телеканалов и толпу людей с камерами и фотоаппаратами с Стервятники! буркнул локтев, ты тоже здесь, съехидничала я. Я главный редактор самой популярной газеты, а они кто? гордо заявил Андрей. Вон, смотри, шлупонь, киса Тв! Слышала о таком? Нет призналась я. «Ну, это неудивительно, ты телек не любишь», усмехнулся Локтев. «Я фанат Космолякова, и странно, что про эту кису не слышала». «Чем была знаменита Вика Федорова? поинтересовалась я. «Певица? Актриса?» «Бывшая жена миллиардера Семена Федорова. пустился в объяснение Андрюша. «Ушлая дамочка». «Отжала у Сени уймо деньжищ. Дома в Югославии, Испании, Лондоне, еще где-то». Федоров с ней пожил, а потом решил поменять ее на молоденькую. Он думал, что быстро холостым станет. Вика тусовки любила, за вечер на трех побывать могла. Но пока что там в паспорте имела, на других мужиков не смотрела. За Фёдорову пытались ухлёстывать, она веселая, заводная была. Я знаю парочку бизнесменов, которые ей прямо предлагали. «Бросай, Семёна, живи со мной». И молодые жигла, которых на вечеринках полно, тоже под нее клинья подбивали. Но она отвечала «Я обожаю своего мужа». Выпить Викуся любила, нюхнуть кокаина, но налево ни-ни. Не -не. Ни разу ее на измене не поймали. Или она очень хитрая, осторожная была, а еще капризная, скандалистка, любимый нами ньюсмейкер. Если Вика на вечеринку заявилась, жди красивого скандала. Ни разу журналистов не подвела. Такие костры зажигала. Ей голову алкоголь сносил, переберет и давай фейерверк запускать. «Странно, что ее приглашали», — удивилась я. «Нет», — усмехнулся Локтев. «Зачем ты с нее собирают? Ради фото, статьи, телесюжеты о мероприятии. А где Вика, там всегда камера и толпа рации. «Федорова не просто приглашали». Ее умоляли заглянуть хоть ненадолго. «А она никогда не была вредной. Легко соглашалась. С ней было удобно иметь дело» сеня думала что они мирно разойдутся даст он бывший немного отступных алименты на дочь платить будет и бабах шумный бракоразводный процесс вика откусила у супруга половину состояния и опеку над дочкой та конкретно заявила по урод, хочу жить с мамой но и после развода понеслось федорова как с цепи сорвалась превратилась в женщину вамп Ей приписывали отношения с кучей мужиков Вика никаких комментариев не давала. Пару недель с одним парнем тусовалась, потом бац у нее уже другой. Лично я про Федорова некоторое время назад статью написала под названием ⁇ Штамп на сердце женщины вамп ⁇ Красиво, но непонятно, пробормотала я. Причем здесь штамп? Локсев слегка обиделся. ⁇ Ты просто публикацию не читала, там хорошо объясняется. Вика никого не любит, у нее на сердце стоит штамп, продается дорого ⁇ Будка охрана открылась, показался Дегтярев. «Вылезай скорее», — велела я. «Полковник идет». «Спрячусь сзади, вези меня в поселок», — попросил Локтев. «Нет», — отказалась я. «Александр Михайлович обернется, увидит тебя, устроит скандал». Я сползу на пол, он не заметит. «Нет! Я предупредил тебя о предстоящем интервью с Марфой Демидовой. Должок за тобой!» «Наоборот, это ты мне должен за услугу», — напомнила я. «Не ожидал такого к себе отношения», — обиделся Андрей. Сзади раздался громкий хлопок. Я поняла, что журналист выбрался наружу и, что есть силы хлопнул дверцей. «У большинства людей, которые попадаются мне на жизненном пути, отсутствует мозг», — заявил Дегтярев, усаживаясь на переднее сиденье. «Езжай налево, теперь направо, стой!» Я послушно затормозила. «Подожди», — велел толстяк, вышел и двинулся к забору, за которым виднелся роскошный особняк, отделанный мраморными плитами. Сзади послышался шорох, потом тихое покашливание. Я обернулась и увидела Локтева, который вылезал из салона наружу. «Ты же остался у ворот», — возмутилась я, тоже выходя из машины. «Не-а», — довольно засмеялся главный редактор Желтухи. Я спрятался». Дверь ее сильно хлопнул, когда выходил. Удивилась я и тут же поняла, в чем дело. «Просто ты ее открыл, закрыл, а сам затаился. Вдруг бы Александр Михайлович обернулся и тебя заметил. Хоть понимаешь, как мне от Дегтярева влетело бы». «Полковник толстый, живот у него арбузом, шея размером с колонну Большого театра», — заржал Андрюша. мини Купер крошечный». Без шансов твоему Шерлоку Холмсу увидеть, что на заднем сидении творится. Можно в зеркало посмотреть. Не успокаивалась я. Вау, полковник пользуется пудреницей! Заярничал журналист. Потом расскажешь подробности. Я хотела сказать, что имела в виду зеркало заднего вида, но решила промолчать. Да шутка, привет! закричала женщина в белом одноразовом комбинезоне. «Дегтярев тебя снова вместо ездовой собаки использовал? Водички попить не найдется?» «Иди сюда», — предложила я и открыла багажник. «Это кто?» — шепотом спросил Андрей. «Галина Волобоева, судмедэксперт», — ответила я. «А сейчас уходи. В противном случае скажу вот тому мужику, что ты из желтухи. Большая удача, если он тебя только выгонит. Ведь он нацелен на отстрел, папарацци». «Не советую сдавать меня, потому что я сам сдам тебя, скажу. Васильева меня в поселок привезла. Кстати, это правда», — заявил Локтев. Я молча вытащила из багажника бутылку минералки. «Никогда не дружите с человеком, который зарабатывает на бутерброд с бужениной скандальными статьями». «Ну, не дуйся», — загудел Локтев. «Я прикинусь местным жителям. Ты никого сюда не доставляла». «Ок?» Я не успела ответить, потому что Галя приблизилась к машине. Я протянула ей бутылку. «Спасибо, дорогая», — улыбнулась Волобоева. «Кто это с тобой?» «Впервые его вижу», — быстро открестилась я от журналиста. «Просто мимо шел». «Я здесь живу», — соврал Андрей. «Чего у Федоровых случилось?» «Проходите, пожалуйста, тут находиться не положено», — отрезала Галина. «В дом к Вики я не лезу», — возразил Локтев. «А улица общая. Не имеете права собственника жилья из поселка вон гнать». «Галина Сергеевна», — зачистил, подбегая к эксперту кудрявый юноша, «вот, смотрите, распечатался. Можно назад закрыть?» Влобуева стиснула губы в нитку и взяла небольшой пакетик, который ей протягивал паренек. «Петр, сколько раз я тебе говорила. Никаких служебных разговоров при посторонних. Я думала, они свои раз с вами беседуют». Начал оправдываться тот. «Дарья наша, а мужик мимо шел!» — рявкнула Галя. Я, не отрываясь, смотрела на пакет для улик, который Волобуева держала в руке. В прозрачном мешочке лежал медальон, точь-в-точь точь похожий на подвеску, в пропаже которой меня обвинила Марфа. Я видела медальон на фото в папке с документами о семье Демидовых, ее дал мне Андрей. Медальон антикварный, уникальный, его не спутаешь ни с чем. «Пакетик-то открыт», — заметил Андрей. «Нехорошо получилось». Лет пять назад судили одного мужика, который тещу отравил. Накапал ей в еду большую дозу сильного сердечного средства. Тот еще дурень. Не подумал, что экспертиза токсикологический анализ сделает. Но хоть он идиотом был, ему крупно повезло. Из улик был лишь тот самый пузырек с сердечными каплями, который кретин назад в холодильник сунул. На нем остались пальчики — «Сначала убийцы пел. Мой подзащитный жил с тещей в одной квартире, часто давал ей лекарства. Но жена заявила, он мою маму ненавидел, никогда ей ничего не давал». И тут адвокат вызвал свидетелям эксперта и спросил, «Верно ли, что вы при осмотре места преступления плохо запечатали пакет, куда поместили пузырек? Да еще уронили полиэтиленовый мешочек. Тот упал на землю, открылся». Склянка вывалилась, а мой подзащитный, идя за вами, поднял ее и окликнул вас. Свидетелю пришлось ответить «да». Зятя убитые оправдали. Очень нехорошо, когда улика некоторая, пусть даже самое малое время, находится во вскрытой упаковке. Уважаемые, не смотрите на меня так, словно без соли съесть хотите. Никому о вашей оплошности не расскажу. Я не полицейский, не адвокат, но примите мой совет». «Нападайте нерадивому Пете по заднице». «Ну, я пошел. Удачного вам дня». Андрей быстрым шагом двинулся прочь от нас с Галей, зашел за угол забора, ограждавшего участок, и исчез. «Скройся с глаз!» — прошипела Галя Петро. «Дегтярев идет. Вот я ему про твое художество доложу». Петр ойкнул и убежал. «Чего ты тут стоишь?» Неожиданно напал на меня полковник. «Велено было ждать?» — смиренно ответила я. «Кем?» — разозлился Дегтярев. «Тобой». «Не мешайся под ногами, уезжай!» — буркнул толстяк и повернулся к Гале. «Твои люди дом обработали?» «Вроде да», — ответила та. «Вроде?» — побагровил полковник. «Профессиональный ответ». «Если у тебя плохое настроение из-за того, что придется заниматься Федоровой, чья особо привлекала внимание прессы, нечего полкана на меня спускать, — ринулась в бой Галина. «Отошла воды попить. Или я должна от жажды окочуриться?» Я не хотела быть свидетельницей выяснения их отношений. Юркнула в машину и поехала в торговый центр.